Пароль! спросила дама, увидев приближающихся ребят. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. протянул Гарри, как бы вспоминая. Они не знали нового пароля, ведь они еще не видели старосты Гриффиндора. Но помощь подоспела немедленно. За спиной послышались чьи-то быстрые шаги. Ребята обернулись. Их догоняла Гермиона. Это вы? Где вы были? Ходит нелепый слух, что вас исключили за то, что вы якобы разбили летучий автомобиль. — Нет, нас не исключили, — заверил ее Гарри. — Надеюсь, вы не хотите сказать, что прилетели в школу? Гермиона говорила тоном профессора МакГонагал. — Оставь нотацию до другого раза. Скажи лучше пароль. Нетерпеливо потребовал Рон. — Индюк, но это не главное. — Гермиона явно сердилась. Ее слова, однако, потонули в громе аплодисментов.